Глава 4. Следующее утро после битвы с тенями встретило меня приятные истомой во всем теле. Даже непривычно как-то. Раньше после таких заварушек я бы несколько дней отходил оттуда.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 Что поддерживает тебя во всех твоих, иногда даже безумных начинаниях. Настя почувствовав, что я уже проснулся, зашевелилась, сонно потянулась и, открыв глаза, улыбнулась. Доброе утро! прошептала она, притягивая меня к себе. И тебе доброе! ответил я, целуя ее. Как спалось? Как всегда, прекрасно! Она прижалась ко мне. Тедор, у тебя такое бывало, что во сне приходит.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 и вдруг хитро улыбнулась. «Это что, вызов?» — спросила она, обхватывая меня ногами и пытаясь вывернуться. Мы оба рассмеялись, начав импровизированную возню, где не было ни победителей, ни проигравших, только мы, дурачащиеся как дети, в теплом утреннем свете, льющемся через окно. В какой-то момент я поймал её запястье и прижал их к постели, наклонившись ближе. «Признавайся!» — шепнул я, глядя ей в глаза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 Вот только атмосфера здесь царила совсем не курортная. Посёлок встретил нас с зловещей тишиной. Ни дымка из труб, ни лая собак, ни криков детей. Только тишина. Гнетущая, зловещая, которую нарушал лишь за вой ветра, доносящийся с гор. У въезда в посёлок нас уже ждали тенеборцы и небольшой отряд полицейских.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 Здесь, в небольшой гостиной, на полу лежали тела. Много тел. Женщины, мужчины, старики, дети. Все они были мертвы. Их тела. Они были высушены, как мумии. Кожа серая, пергаментная, обтягивающая кости. Глаза пустые, безжизненные провалы. Ни крови, ни ран, каких либо других признаков насильственной смерти.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 ответил Алексей. «Весь поселок. Ни одного выжившего». Я вышел из дома и огляделся. Воздух здесь был наполнен теневой энергией, но она была какой-то странной. Не холодной и тягучей, как обычно, а наоборот, теплой, пульсирующей. Словно кто-то пережирал ее, и теперь она излучалась из него, как из раскаленной печи. Дядькирь!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 А кто недавно стонал о болях в спине и мечтал о спокойной пенсии на берегу моря? «Это было до того, как мы узнали, что некоторые твари используют целые деревни как энергетический буфет», мрачно ответил Тимофей Щелбанов. Его взгляд не предвещал ничего хорошего. Смех стих так же внезапно, как и начался. «Все присутствующие вновь стали серьезными. 200 человек. 200 душ».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 Он указал пальцем на полуразрушенный бетонный бункер, расположенный в другой части кладбища самоубийц. «Там, по данным разведки, хранятся сокровища. Золото, бриллианты. Бабшель дал нам коды активации, которые ему передали повстанцы. Так что особых сложностей не будет». Команда любителей пива, переглянувшись с недоумением, посмотрела на своего командира. «Повстанцы!» — переспросил Вальтер.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 Поднимай свою тощую задницу. Твой выход. Попробуй пощупать местность. риц тощий как швабра, маг металла, неохотно поднялся со своего места. «Освальт», — проныл он. «А может, но ну его нафиг? Давай пивка лучше выпьем. У меня тут как раз заначка осталась». «Оставить на нытье! Работать надо! Если мы сейчас не проверим это место...» то потом можем все вместе к проотцам отправиться. И не просто так отправиться, а с фейер и фанфарами. Так что давай, Фриц, шевелись. Ты же у нас маг металла, должен чувствовать, где там эти мины зарыды. фриц тяжело вздохнул, но спорить не стал. Зевая, он начал медленно продвигаться вперед, внимательно изучая землю перед собой. Его магическое зрение позволяло ему видеть не только поверхность,